Глава шестая. Ночью Белка совсем не спала. Лежала в своей постели, закрыв глаза. Считала до стая, обратно. Но сон не приходил. Мешали роящиеся в голове мысли. Она думала о своем прошлом. Вспоминала счастливое и беззаботное детство. Как они с друзьями бегали по горам, плескались в море, в котором, сколько ни иди, вода не поднималась выше коленок. И солнце так пекло, что к октябрю она загорала до черна, Вспоминала маму и отца. Многочисленную родню, которая теперь наверняка от нее отвернется. Моменты, когда была счастлива и по какой-то совершенно необъяснимой причине чувствовала себя все более одинокой и потерянной в этом огромном, очень красивом, наполненном настоящим антиквариатом доме. Почему-то она очень удивилась что Фокин живет вместе вроде этого. И не удивилась, одновременно с тем. По всему выходило, что ее муж был из богатой семьи. Может быть, даже какого-то знатного рода. Откуда-то ведь взялись все эти сокровища. Наверное, белка могла бы у него об этом спросить, но так измучилась за этот день, что не решилась. И вот теперь лежала без сна, не зная, что ей думать. Приподнявшись на локте, Белка еще раз окинула взглядом в спальню мужа. Льющийся в окно свет наполнял комнату нежно-золотистым свечением, отражался от латунных бра и рассеивался по углам. Белка вытянула руку и провела по простыне из тончайшего хлопка. Как она поняла, что это именно ее супружеская постель, если ее муж так к ней и не пришел? По запаху. Подушка, которую Белка поднесла к носу, Пахло сандалом и ладаном. И все-таки, почему он с ней не лег? Ведь это теперь его право. А если Гордея Александрович, не воспользовавшись им, решит, что с ней слишком много проблем, и просто выгонит? Что она будет делать? А если придет? Что? Изабелла не очень хорошо запомнила свой первый и единственный раз, но... Боже, как же больно ей было! Какой ужас она испытала! Животный совершенно ужас и бессилие. Нет, не пришел и ладно. Может, он вообще не может. Все-таки Гордей Александрович ее прилично старше. Или у него кто-то есть. Белка совсем не разбиралась в этой стороне жизни. Вот почему ее так сильно сбивало с толку происходящее. Она стеснялась и очень радовалась, что ей не пришлось под него ложиться. И в то же время ощущала что-то совсем уж не свойственное ее характеру и очень-очень похожая на ревность. Жгучую, острую, черную. Белка накрылась с головой подушкой, но стала только хуже. Запах Фокина здесь был таким концентрированным, что создалось ощущение, будто он и есть, ее воздух. Промаявшись еще пару часов, белка подхватилась. Страшно робея умылась, почистила пальцем зубы не решаясь открыть шкафчик в поисках новенькой зубной щетки. И желая доказать Гордею Александровичу, что не зря он на ней женился, отправилась на кухню. Мама учила, что мужчину довольно легко умаслить. И вкусной еде в этом смысле отводилась немаловажная роль. Вот только не из чего ей было готовить. Холодильник был почти девственно пуст. Белка обошла все полки, сунула нос в каждый ящик и, наконец, наскребла продуктов хотя бы на что-то. Когда через час Фокин встал, она уже доставала из духовки последнюю чудо. И если бы Белку так не шокировал вид его голой крепкой груди, покрытой волосами, она бы непременно заметила ошалевший взгляд Гордея Александровича, которому он накинул накрытый к завтраку стол. «Это что?» — спросил он, подходя ближе и запихивая в рот успевшую остыть лепешку. «Каша из топора почти что», — пролепетала Белка. «Да вы подождите, я чай сейчас сделаю или кофе». «Вкусно», — похвалил Фокин. Переживал, активно работая челюстями. Плюхнулся на стул и Белку за поясок халата к себе подтянул. «Кофе я и сам сварю. Ты что, вообще не спала?» «Спала. Это все быстро готовится». «Ммм, хозяюшка, обалдеть. Сама чего не ешь?» «Какой там ешь?» У нее и кусок не лез в горло. Он же сидел в одних пижамных штанах, а она на нем, и... В общем, так-то она не была совсем дикой. И понимала, что у Гордея Александровича утренняя эрекция. Еще не успела. Заглотнула белка и уставилась на блестящие от жира губы мужа. Он с утра не успел побриться, и его щеки отливали синевой. «Ешь, потом некогда будет, у нас куча планов». — распорядился Фокин, поднося к ее губам надкусанную лепешку. Мучительно покраснев, Белка отхватила кусочек, поерзала. И от того зрачки ее мужа расширились, как у увидевшего птичку кота. Впрочем, если бы Белку кто-то спросил, на кого ее муж похож, о кошках она бы подумала в последнюю очередь. — А каких? — Ну, ты к сыну, наверное, собиралась ехать. Белка отчаянно затрясла головой, соглашаясь. «Конечно, она собиралась! Еще бы! Если о чем ночью она и думала чаще, чем о самом Фокине, то это о своем сыночке». «Ну вот, я тут подумал, что пора бы нам его забрать. Как думаешь, справишься? Он уже окреп. Но все равно задохлики больше внимания требуют, чем дети, рожденные в срок». «Я не знаю», — запаниковала Белка. «Чем больше будем это дело откладывать, тем сильнее ты станешь себя накручивать». Разговор у них выходил серьезный, Но от того, что белка сидела у мужа на коленях, он казался таким интимным, будто они обсуждали какое-то непотребство. Наверное, она еще и поэтому смущалась. «Ты прав», — согласилась девушка, сползая с его колен. «Тем более Новый год. Ты, кстати, празднуешь этот праздник?» «Конечно». «Где-то у меня была елочка. Захочешь — нарядим. Живую нельзя. Это сильный аллерген». Сейчас Гордею лучше избегать таких встрясок. На это Белке нечего было возразить. Она вообще считала, что ей страшно повезло с таким умным мужем. Вот только бы он оделся, чтобы так ее не смущать, и вообще все было бы замечательно. «Погоди, ну-ка глянь на меня!» — попросил Гордей Александрович, когда Белка, в конец смутившись, отвернулась к кофемашине. Не послушаться она, конечно же, не могла. Рефлекс у нее был такой — слушать мужчину. «Ты опять стесняешься, да?» «Немного. Я просто хочу, чтобы ты ко мне привыкла. Тогда не так страшно будет, понимаешь?» Она понимала только то, что ради нее Фокин поступает со своими интересами. И если бы любой другой девушке это было приятно, то у Белки в силу традиций, в которых она воспитывалась, это никак не укладывалось в голове. Но, конечно, она кивнула. Дескать, понимаю, а как же. В тот момент белка была так напряжена, что упустила момент, когда Гордей Александрович взял ее за руку и прижал к своей голой груди. Опомнилась, лишь почувствовав, как ей в ладонь бьется его сердце, взволнованно закусила губы, стрельнула в него глазками и... «Я тебя сейчас поцелую!» И он поцеловал, да, раскрыл ее губы, толкнулся теплым языком в рот и тут же отступил. «Я не умею!» В отчаянии прошептала Белка. «Да что тут уметь?» оскалился Фокин. «Казалось, все, хана. Он ее просто сожрет». Но нет. Еще один мягкий поцелуй, натянувший ее нервы до предела, и... Все. «Ух ты, Белка, да мы опаздываем. Собирайся скорее». «Легко сказать. А у нее внутри ураган, буря». На негнущихся ногах Белка вышла из кухни и пошла... «Куда-то!» «Эй, спальня в другой стороне!» Белка медленно развернулась на пятках и с достоинством, как будто она специально сделала круг, двинулась мимо мужа. «А тут опять гад такой!» хмыкнул. «Весело ему, значит!» Времени на выбор наряда у Белки не было. Она натянула джинсы и кофейного цвета водолазку. Для нее это был более чем дерзкий лук. Ведь джинсы... Хоть и присутствовали в ее гардеробе, надевались от силы пару раз. «Ух ты! У тебя есть и цветные вещи!» — прокомментировал ее выбор муж. На что Белка только пожала плечами. «У тебя тоже». Вместо хиджаба Белка надела шапку. И тут Фокин нахмурился. «Слушай, я не прошу, чтобы ради меня ты отказывался от своих традиций. Если привыкла ходить в платке, то...» «Да нет, я не покрывалась, если ты об этом...» «Но смотри, жертв мне не надо, и перекраивать себя мне в угоду тоже!» Белка в который раз за этот день кивнула. На улицу вышли в молчании, уселись в машину. У Белки к тому моменту накопился миллион вопросов и замечаний, но она все так же робела что-то сказать и тем более попросить. «Их брак был таким странным! Она понятия не имела, может ли вообще обращаться к мужу с просьбами!» если сама для него бесполезна. «Ну что ты пыхтишь, а, бельчонок? Есть что сказать, говори!» Улыбнулся Фокин. В ярком утреннем свете, искрящемся на снегу, его белоснежные зубы хищно сверкнули. «Я пыхчу!» «Ну, конечно!» «А вы? Вы вообще храпите!» «Серьезно?» Искренне изумился Фокин. «Старею, наверное!» «А вам что, никто об этом не говорил?» — ляпнула Белка и осеклась в ужасе. «Да как-то некому было!» — фыркнул Горде Александрович, скосив на жену задумчивый взгляд. «Это такой способ разузнать о потенциальных соперницах?» Белка со стыда чуть на месте не провалилась. Хотела даже огрызнуться, но вовремя прикусила язык. И опять запыхтела. А поймав себя на этом, затараторила не в попад. «Если мы сегодня действительно планируем забрать картия, нужно кое-что купить». Так странно было произносить это «мы». Она же никогда себя раньше и ни с кем не отождествляла. «Точно!» — кивнул Фокин. «И продукты на новогодний стол. Ты умеешь через интернет заказывать?» «Я с Кавказа, а не из прошлого века». Съязвила Белка и опять заткнулась. Не в силах поверить, что эти слова вырвались из ее рта. «Это что ли заразное? В какой момент она переняла от мужа его ироничную манеру речи?» Белкин на хаотично мечущиеся мысли прервал раскатистый, как гром в горах, смех. «Ну, прости, не хотел тебя обидеть!» «Я не обиделась», — залепетала девушка, понимая, что Фокин в очередной раз отреагировал совсем не так, как она ждала. «И это так сильно сбивало с толку!» но еще и будто подзуживала внутри. Толкала вперед, чтобы нащупать какие-то границы дозволенного. Ведь они же были, эти границы. Их не могло не быть. Закажи тогда все, что посчитаешь нужным. Начни с детского барахла на первое время, чтобы не в спешке все это нагребать, ага. А уж потом продукты. Остаток пути Белка, не веря до конца, что это действительно происходит с ней, закидывала в корзину ползунки и распашонки. Бодики и комбинезончики. Потом глянула на финальный ценник и... Стала выкидывать из заказа излишества. Но Фокин, будто считав этот момент, не позволил. «Оставь!» «Дорого, у меня столько нет!» Он так на нее зыркнул! Ох! А потом приподнялся. «Вот тут в кармане достань!» Пришлось лезть к нему в карман. «А что делать?» «Черная карточка. Трать!» Тут, кстати, Белка не колебалась. В ее картину мира очень даже вписывалось то, что мужчина платит. Правда, перед тем, как оформить покупку, она все равно пару вещичек выбросила. Не хотелось наглеть. А вот на продуктах она экономить не стала. «Сейчас ко мне заглянем, а там переоденешься и к Гордею!» Отделение Фокина встречало их тишиной. Видно, ночная смена спала а утренняя еще не явилась. Белка спокойно разделась у мужа в кабинете и замерла, накинув халат, почему-то жут корабея? «Ну что еще?» «Наверное, ваши сотрудники в курсе, что я сына бросила?» «Ты не бросила, не выдумывай!» «Бросила, меня осудят. А уж когда узнают, что я и вас в это втянула!» «Я взрослый мужик!» «Что значит втянула? Пойдем, не выдумывай!» «И прекращай уже меня по имени-отчеству звать!» «Ты жена мне или кто от такой резкой смены темы белка немного опешила но мужу возразить не посмела вдохнув поглубже в воздуха в легкие вышла в коридор в котором проснулась жизнь нет опять тут шастают всякие возмутилась старенькая санитарка ты уж мою жену прости алексеевна усмехнулся фокин мы сына проведать ничего можно ох ты ж «А как сына?» Хорошо, что Фокин не собирался продолжать этот диалог. Подхватив Белку под руку, он уверенно повел ее к боксу. А у нее опять, как и в первый раз, задрожали ноги. И непонятно совершенно было, почему она вообще когда-то решила, что не сумеет его полюбить и что сможет оставить. «Он не спит! Смотрите, Гордей Александрович!» «Ну какой я тебе Александрович, Белка? Гордей! Скажи Гордей!» «Гордей? Это вот!» Она потрогала пальчиком щечку сына. «А ты Гордей Александрович, чтобы не путать!» «В постели тоже со мной по имени-отчеству будешь?» Белка вспыхнула и, проигнорировав его скандальный вопрос, спросила. «Можно я его на руки возьму? Можно?» «Ну так бери! Еще надоест таскать!» «Нет, нет, никогда!» «Правда, мой хороший, никогда мне не надоест».